836-я ночь. Когда же настала 836-я ночь, она сказала. «Дошло до меня у счастливый царь, что халиф и рыбак положил сотню динаров в карман, взял корзину, палку и сеть и пошел к реке Тигру. Он закинул в нее сеть и потянул ее, но для него ничего не поднялось. И тогда он перешел с этого места на другое место и закинул там сеть, но для него ничего не поднялось». И он переходил с места на место, пока не отдалился от города на расстояние половины дня пути и везде закидывал сеть, но ничего для него не поднималось. И тогда он сказал в душе, клянусь Аллахом, я брошу сеть в воду еще только этот раз. Либо будет, либо нет. И он бросил сеть с великой решимостью, от сильного гнева. И мешок, в котором была сотня динаров, вылетел из его воротника, упал посреди реки и исчез, увлекаемый силой течения. И халифа бросил из рук сеть, обнажился от одежды и, оставив ее на берегу, нырнул за мешком, и он нырял и выплывал около сотни раз, пока его силы не ослабели, и он одурел и не нашел этого мешка. И когда халиф отчаялся найти его, он вышел на берег и увидел только палку, сеть и корзину, и он начал искать свою одежду, но не нашел и следов ее. И тогда он сказал себе правильно говорится в поговорке «Паломничество не завершено без сношения с верблюдом». И он развернул сеть и завернулся в нее, и, взяв в руки палку, поставил корзину на плечо и пошел и понесся, как распаленный верблюд, и, бегая направо и налево, взад и вперед, взлохмаченный, покрытый пылью, точно взбунтовавшийся ифрит, когда он вырвется из Сулеймановой тюрьмы. Вот что было с халифой и рыбаком. Что же касается халифа Харунар-Рашида, то у него был приятель-ювелир, которого звали Ибн-Аль-Кернас. И все люди, купцы, посредники и маклеры знали, что Ибн-Аль-Кернас — купец халифа. И все, что продавали в городе Багдаде и других местах из драгоценных вещей, не продавали раньше, чем покажут ему, и в том числе невольников и невольниц. И когда этот купец, то есть Ибн-Аль-Кернас, сидел в один день из дней в своей лавке, Вдруг подошел к нему староста посредников, и с ним была невольница, подобной которой не видели видящие. И была она до пределов красиво, прекрасна, стройна и соразмерна, и в числе ее достоинств было то, что она была осведомлена во всех науках и искусствах, нанизывала стихи и играла на всех музыкальных инструментах. И купил ее Ибн Алькернас ювелир за пять тысяч динаров золотом, и одел ее на тысячу динаров и привел ее к повелителю правоверных, И эта невольница провела подле него ночь, и халиф испытывал ее во всех науках и во всех искусствах, и увидел, что она сведущая во всех науках и ремеслах, и нет ей в ее век равной. А было ей имя Куталькулуб, И была она такова, как сказал поэт. «Я взгляд возвращаю, к ней откроет, когда лицо, а наш уклоняется от взора повторно. Газель назад наклонит шеей, коль обернется к нам». Газели, как сказано, назад смотрят часто. Но где этому до слов другого? На помощь от смертного, чью гибкость покажут нам высокие, стройные самхарские копья. печально его глаза, пушок его шелковист, и в сердце больною от любви его место. А когда наступило утро, халиф Харунар Рашид послал за Ибн Аль-Кернасом ювелиром И когда тот явился, назначил ему десять тысяч динаров в уплату за эту невольницу. И сердце халифа стало занято этой невольницей, названной Куталькулуб, И он оставил сидзу -Бейду, дочь Аль-Касима, а она была дочерью его дяди, и оставил всех любимец, и просидел целый месяц, выходя от этой невольницы, только на пятничную молитву, а затем он тотчас же возвращался к ней. И это стало тревожным для вельмож правления. И они пожаловались на это дело визирю Джафару Барманиду. И визирь выждал, пока не наступил день пятницы, и вошел в соборную мечеть и встретился с повелителем правоверных, и стал ему рассказывать все, какие ему встречались диковинные истории, связанные с любовью, чтобы выведать, что с ним такое. И халиф сказал ему, о, Джафар, «Клянусь Аллахом, это дело случилось со мной не по доброй моей воле, но мое сердце завязло в сети любви, и я не знаю, что делать». «Знаю, повелитель правоверных», — ответил Джафар, — «что это твоя любимица куталь -Кулуп, стала тебе подвластной и сделалась одной из твоих служанок. А чем владеет рука, того не хочет душа. Я скажу тебе еще и другую вещь. Самое лучшее, чем похваляются цари и царевичи, — это охота и облава, и умение пользоваться случаем и веселиться. И если ты так сделаешь, ты, может быть, отвлечешься от нее? А может быть, ты ее забудешь?» — Прекрасно то, что ты сказал, Джафар! — воскликнул халиф. — Поедем сейчас же сию же минуту на охоту. И когда кончилась пятничная молитва, они вышли из мечети и в тот же час и минуту сели и поехали на охоту и ловлю. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.